Глава 2 Сражение В мраке. К ночи ветер стих совсем. Ночь, как и предупреждал Уотстур, выдалась безлунная, а темнота в этих широтах была такой, что, вытянув в руку, ладонь не разглядишь. Сиров последовал совету первого помощника, велел спустить за борт плавучий якорь и зажечь фонари на юте и баке. ночную вахту вызвался стоять Ван взяв себе в помощь братьев Свенсонов и двух парней из ватаги Тернана. Остальные спали, утомленные недавней схваткой. Шканцы и шкафут были усланы телами, как после кровопролитного побоища, а воздух дрожал от могучего храпа. Грозило потом, порохом и кислым вином, и эти запахи, обычно вносимые ветрами, сейчас окутывали корабль точно плотное облако. Сиров в каюту не ушел, устроился на баке у носового фонаря на пятачке свободном от спящих. Без шелы в каюте было пусто и тоскливо. Койка казалась слишком просторной, и все остальное тоже напоминало о ней. Сундук с ее платьями, чернильный прибор и свеча на крохотном столике, ведь веер забытый рядом с судовым журналом, маленькие башмачки в углу. «К хорошему привыкаешь быстро», — думал Серов к теплому телу в постели, к аромату женской кожи, к тихому шепоту, нежным словам. «К тому, что ты уже не одинок!» Он вздохнул и оперся локтями о планшер. Палуба под ногами была неподвижна, как пол в бальном зале. И это непривычное ощущение тревожило Серова. Чудилось, что его корабль пребывает в глубоком сне, или береги, Господь, вообще покойник. Внезапно он поймал себя на том, что считает эту деревянную посудину чуть ли не живой, чем-то вроде морской твари, кита, кашалота или огромного кальмара. Конечно, это иллюзия, так как сам по себе ворон не был живым. Его одушевляли ветер, волны, бури, шквалы и океанские течения. По их прихоти он двигался, оживал и обретал голос, включавший множество привычных звуков, скриптокеллажа, Звон канатов струн, шелест парусов и шипение, с которым вода раздавалась под корпусом судна. Но мертвый штиль заставил кораблю мокнуть. Храпы вормотания спящих принадлежали не ему, а совсем иным созданием, тем, кого он нес в своем чреве над морскими безднами. Дин-дон, дин-дон. На квартердеке пробили склянки. Где-то в темноте откликнулось точно эхом «Дин-дон!». Звук прилетел с испанского галеона, скрытого непроницаемой завесой тьмы. Только два огонька, висевших низко над горизонтом, показывали, где застыл плененный корабль. Четыре кабель того, самое большее, пять, мелькнула мысль. Серов запрокинул голову, всматриваясь в черный бархат небес, расшитый по-южному яркими созвездиями. Полярная звезда стояла в зените, подмигивала ему лукавым сиреневым глазком. Завтра, подумал он, мы поплывем на север, поплывем, если Господу будет угодно, если пошлет творец попутный ветер, если спасет от штормов, от ушек неприятелей и гибели в пучине. Он не был верующим, но в этот миг ему захотелось перекреститься. Он находился в мире, принадлежавшем не людям но Богу, Владыки над стихиями и человеческими судьбами. «Звезды!» — произнес он вслух. «Звезды и я! Единственный человек на Земле, который знает, что это такое! Чудовищные сгустки плазмы, горнила термоядерных реакций, как утверждают физики. Звезды! Звезды и море!» Сиров перевел взгляд на огоньки испанского судна и начал тихо напевать. По рыбам, по звездам проносит шаланду, Три грека в Одессу везут контрабанду. На правом борту, что над прапость, пропастью вырос, Янаки, Ставраки, Папа сатырос, А ветер как гикнет, как мимо просвищет, Как двинет барашком под звонкое днище, Чтоб гвозди звенели, чтоб мачта. За спиной послышалось деликатное покашливание, И он веско обернулся, с привычной сноровкой нашаривая рука от пистолета. В свете носового фонаря перед ним маячили две бородатые смуглые рожи мальтиз Деласкис и крещеный Маур Абдала, приятели-контрабандисты, а мультие еретики. Верно, говорится, поменять черт, а он уже тут. Господин, Деласкис поклонился, и Маур, будто тень, повторил его движение. Мессир, капитан! все добрые христиане дрыхнут без задних ног сказал серов на английском а вы что не спите или совесть нечиста ты помиловал нас господин и нет у тебя слуг вернее и преданнее. клянусь в том ранами христовыми Мальтиз снова склонил голову и в его темных глазах сверкнули отблески фонаря прости что я тебя тревожу у абдалы моего компаньона уши как у сторожевого пса Воистину он слышит, как поет ветер в облаках, и говорят морские рыбы. «Ветра нет, рыбы безмолвны», — нахмурившись, молвил Серов. «Значит, твой приятель услышал что-то другое?» «Услышал», — де ласки столкнул Маура локтем. «Скажи, сеньору, капитану, Абдала, скажи, что шепчет тебе море. Скажи быстрее, пока нити наших жизней не перерезаны клинком беды». Светисто выражается, подумал Ассироус, — сразу видно, восточный человек. Он перевел взгляд на Мавра и кивнул. Говори. Плеск, картано пробормотал тот на английском. Плеск и скрып, мой господин. В уключенах трапки, чтобы не скрипела, а я слышать? Плеск и скрип. О чем он толкует, Деласкис? Весло пояснил Мальтиз. Его смуглое лицо побледнело, он заговорил, мешая английские, испанские и итальянские слова. «Это весло, дон-капитан!» обдала, слышит, как скрипят в уключенных весла и как плещет вода. «Здесь плохое место, синьор. 40 миль до Магривского берега, и на каждую милю по 20 разбойников Магометан. Они кровожадные и свирепы, как голодные волки, они...» Сейчас штире, полное обезветрие, прервал до ласки Сосеров. Они что же, на веслах идут? Да, сэр, у них такие корабли, которых нет на севере, ни у костильцев нет, ни у франков и британцев. Шибеки! И если Абдала не ошибся...» Призвав его к молчанию, взмахом руки, Сироп прислушался. Если не считать храпа спящих и шороха шураш... шагов, дежуривших на квартердеке корсаров, вокруг царила мертвая тишина. Тишина и темнота только от фонаря падало на воду размытое светлое пятно. Досияли выше неравнодушные звезды. Тянулось время. Минута, другая, третья. сиров не различил, но будто появился звук, каким сопровождается колыхание воды. Потом он услыш услышал стук. Весло ударило весло. Береженого бог бережет, пробормотал. Он и выпалил из пистолета воздух. «Ван Мандер!» «Бей тревогу! Нас атакуют! Галеры!» На корме громко и часто забил колокол. Серов ринулся на юд, перешагивая через зашевелившиеся тела, пиная их ногами, кричал весь голос. «Подъем, сучьи дети! Вставайте и беритесь за оружие!» "Так, Где ты, так На орудийную палубу!» «Боб, Кук, Тернан, проснитесь! Собирайте людей!» Факелы, побольше факелов к бортам. Его экипаж поднимался. Любое воинство, что было прошлый день в сражении, одержало победу любые бойцы, набившие брюха и накачавшиеся мансонили до бровей, Слово, любые вояки, застигнутые неприятелем врасплох, по и в темноте пришли бы в замешательство. Но только не эти. Ночной бой был для них привычен, а переход от сна к бодрствованию занимал секунды. Встать, проверить, заряженный мушкет и сунуть за поезд топор или саблю. То были люди, не расслаблявшиеся в море никогда. Ни корабельные пушки, ни оружие и даже не воинское искусство являлись их главной силой. А это постоянная готовность к битве и смерти. Желательно чужой. Серову освободили дорогу. Уже утрапа, поднимаясь на квартердек, Он услышал голос хрипатого Боба. «Кто на нас тянет, капитан? Хр! кому тут жить надоело?» Магометане, если не ошибся, обдала. идут на галерах громко сказал, Серов и принялся распоряжаться. «Брюс Кук к штирборту, Тернат к бакборту! Боб, собирай своих мачты. Факелы! Долго мне ждать! Я велел зажечь факелы бездельники! Так, Сэмсон так, ты что не отзываешься?» Я на месте, — доложил второй помощник, — заряжаем пушки ядрами и картечью через одно. Только куда палить? Ни дьявола не видно. Огонь из носового орудия! Быстро! Нужно предупредить наших на испанцы! Он уже стоял на квартердеке в окружении шкипера и братьев Свенсонов, сжимал рукоять шпаги и вглядывался в непроницаемую тьму. Топот и звон оружия на палубе заглушали долетавший с моря с шорохи. Шейла подумал Серов. Как, как там Шейла? Может, Магометане все же не доберутся до Испанца? Может, все это глюки обдалы? Плохо пробормотал за его спиной Ван Мандер. Ветра нет, болтайся, как утопленник в пруду. Ни скорости, ни маневра. Да еще темно, как в брюхе кашалота. Грокнула пушка, и словно по ее сигналу вспыхнули факелы. Море по обе стороны от корабля было темным и гладким, как отшлифованный обсидиан. Тьма отступила, но недалеко, ярдов на 10-15. Снизу с орудийной палубы доносились стук открываемых портов, скрип, станин, перебранка канонеров и ругань Сэмсона Тега. На Галеоне тоже зажглись огни, потом ударила орудие, высветив на секунду темный корпус. В атаке Брюса Кука и Кала Тернана уже стояли вдоль бортов, упирая о планшер мушкетные стволы. Боцманская команда, все кроме Олафа, Стига и Эрика, сгрудилась у мачты, и там поблескали в свете факелов клинки и абордажные топоры. Тут восемь десятков бойцов, а у двадцать мелькнуло Серова в голове. Отобьются ли? Может отправить к ней Хрипатова с его парнями? Сердце у него сжалось в предчувствии беды. Он уже готов был позвать Боцмана и приказать, чтобы спускали шлюпки. Но тут на границе между светом и тьмой наметилось некое шевеление, будто огромные сороконожки перебирали лапами. С обоих бортов заходят, произнес Ван Мардер и потянул за пояса пистолеты. «Останешься здесь, у штурвала скалсеров», потом рявкнул «Сэмсон! Видишь их? Огонь!» Палуба сотряслась, и гром пушечного залпа на секунду перекрыл плеск воды и звон оружия. В следующее мгновение мрак взорвался воплями и криками, кто-то стонал, призывая Аллаха, кто-то рычал от ярости, кто-то стучал железом о железо или орал во всю глотку, видно, посылая проклятие неверным. Две длинные узкие посудины скользнули из тьмы к бортам фрегата, они были ниже, чем высокобортный ворон, и от края до края полны людьми, полуголыми, дикими, смуглыми, в широких шароварах или одних набедренных повязках. С сухим треском ломались весла, сверкали глаза, блестели клинки и атагановый сабель, кремели барабаны, с угрозой вздымались кулаки, из распяленных ртов вырывался вой. «Алла-Акбар! Алла-Акбар!» Сущая Чечня, подумал Серову, выкрикнул: «Мушкетеры, пыли! И сразу от борта живее, парни!»